Глава 18. Луны не было, но небо к ночи посветлело, и стояла такая тишина, что казалось, хруст шагов по ходу сообщения отдаётся и у нас, и у немцев. Впереди, там, куда шли, простучала длинная очередь, и сразу в догонку вторая короткая, и еще раз длинная, последняя. Бил немецкий ручной пулемет. Сенцов узнал бы его и во сне из просонья. У Чугунова спросил Сенцов: "Да, сколько тут ходу?" "По прямой мало, но мы немного огибаем высотку." "Что скажете о командире роты? Человек трудящийся, только учудил недавно, когда эту высоту взяли, три контратаки было, и на третью ночь все же выбили Чугунова." Он был злой на это, и когда восстановил положение, оказывается, мы уже потом узнали, собрал роту и принял клятву, чтобы ни было высоту держать. А кто в другой раз отойдёт, тому живым не быть. На другую ночь опять контратака, и один боец Васильков сбежал в тыл. Ну, куда в тыл? Не дальше кухни, свои же ротные его и вернули. Тогда Чугунов никому ничего не доложив, собрал представителей взводов на суд. Что с этим Васильковым делать? Приговорили расстрелять. Когда приговорили, Чугунов спрашивает: "Может, на первый случай простим? Пусть докажет?" А солдаты свое расстрелять. Строго подошли. Чугунов им свое, а они свое. Конечно, он на своем настоял, но уже с трудом. Завалишин на политрука Роты, как допустил самосуд, Левашов на Завалишина. И чем кончилось? А ничем не кончилось. Рота высоту держит, солдат воюет, оправдывается. Я уж спрашивал Чугунова, что он имел в виду? Солдата спасти, чтобы до трибунала не дошло, или в самом деле имел в виду его расстрелять, а в последний момент пожалел. Молчит, не объясняет характер тяжёлый. Вот уж именно чугунов. Значит, его не сняли, а вам всем досталось, сказал Сенцов. Мне-то боком, сказал Ильин, а Полеванову завалишенным холку намяли. Ясное дело, раз заслонили своего командира роты, значит, и весь удар по ним. Однако все же на своем настояли. И Завалишин тоже спросил Сенцов о замполите. А он, между прочим, упрямый, — сказал Ильин. Иногда такой человечный человек, что просто за него неудобно. Приказывает, как просит, только что, пожалуйста, не говорит. А иногда упрется, не сдвинешь за Чугунова горой. Вчера ему рекомендацию в партию дал, уже после всего. маленькую землянку к Чугунову едва влезли. В ней и так теснилось несколько человек. Чугунов подал команду смирно, оттеснил заслонявшего его Рыбочкина, сделал полшага вперед и отрапортовал Сенцову по всей форме. "Что у вас за стрельба была?" спросил Сенцов сверху вниз, глядя на маленького, невидного, утонувшего в полушубке и валенках командира роты, которого после слов Ильина вот уж именно Чугунов ожидал увидеть совсем другим. Троица взяли. Сенцов повернул голову и увидел стоявшего между двумя солдатами тощего немца в натянутой на уши дырявой пилотке. Немец стоял на вытяжку, руки по швам и глотал слюну, двигая небритым кадыком. В правой руке в худых черных пальцах была зажата горбушка хлеба. Уже кормите, сказал Сенцов. Далее виновата, сказал Чугунов, и объясняя свою доброту добавил: перебежчик. По нем стреляли. Не совсем, товарищ старший лейтенант. Разрешите доложить. Докладывайте. Заметили шевеление перед передним краем, а потом прекратилось и больше не наблюдалось. Даже подумали, почудилось. А вот он Чугунов показал пальцем на одного из солдат, уверял, что наблюдает, разрешил ему сползать за передний край. Сползал и обнаружил. Так какой же это перебежчик, сказал Сенцов. Наоборот, разведчик, никак нет, сказал Чугунов и повернулся к солдату. Доложите. Когда я до него дополз, он без оружия был, товарищ старший лейтенант, сказал солдат. Я на него автомат, а он капут и пропуск сует. А почему же он сам дальше не полз? Думаю, забоялся. Мы, когда с ним потом ползли, только чуть зашумели фрицы сразу по нас огонь. Ипин Остеррейхер немец оторвал руку от ляжки и ткнул себя чёрным пальцем в грудь. Ещё не чувствует, а пальцы поморожены», — подумал Сенцов. Австрийский рейхер, повторил немец и весь напрягшись от желания и неумения выразить то, что хотел, с отчаянием выкрикнул: "Австрия". "Подумаешь, Австрия", сказал Ильин. "Теперь нам и Германия сдается». Ни Германия, ни Германия, а Австрия", хрипло выкрикнул перебежчик и снова ткнул себе черным пальцем в грудь и сделал несколько судорожных движений рукой, показывая, как он полз сюда. Да, похоже, что перевесчик», — сказал Сенцов. Соедините с батальоном. Телефон стоял тут же на лавке. Чугунов, присев на корточки, стал накручивать ручку. Товарищ старший лейтенант, сказал Рыбочкин. Разрешите, я его допрошу, я немецким немного владею. Сенцов недоверчиво покосился на адъютанта батальона. Допрашивать пленных всегда находятся доброходы, считающие, что они знают немецкий. Попробуйте. Загензи мир Бойко начал Рыбочкин и запнувшись повторил: Загензи мир бите варум унс. Немец ответил длинной быстрой захлёбывающейся фразой. Видел свое спасение в человеке, понимающем по-немецки, спешил поскорей сказать ему как можно больше. Что он говорит, спросил Сенцов уже беря у Чугунова телефонную трубку говорит, что сам сдался, неуверенно сказал Рыбочкин. А что еще? Что сдался и без вас, вижу. Сразу не разобрал товарищ старший лейтенант. Сенцов махнул рукой и попросил к телефону Завалишина. Слушаю, послышалось в трубке. Позвоните первому и доложите, что на участке Чугунова Сенцов остановился, вспомнив, что фронт здесь стоит не первый день, и немцы чего доброго могли где-нибудь прицепиться к нашей связи. Маловероятно, но приходилось считаться. "Подождите", сказал он трубку и повернулся к Чугунову. "Кодовое обозначение у вас есть?" "Так точно". Чугунов вытащил из полевой сумки перелистал и подал Сенцову тетрадку. Там столбиком были Выписаны два десятка закодированных цифрами слов нужных в обиходе батальона. Завалишин отыскал в конце столбика против цифры 16 слова пленный, сказал Сенцов. Передайте первому, что срочно отправил к ним шестнадцать». Поняли меня? Посмотрите там у себя, повторяю, 16. Посмотрели? Сейчас посмотрю, сказал Завалишин. Посмотрел. Скоро будет у них, предупредите, чтоб подготовили. Сенцов не хотел произносить по телефону слово переводчик и потому сказал: "Ну, кто нужен для разговора, шестнадцать, поняли?" "Понял". Сенцов положил трубку и приказал Рыбочкину лично отведите его прямо в полк, да побыстрей. Бойца с собой возьмите. Кивнул он на того солдата, который привел перебежчика. "Я и один доведу", сказал Рыбочкин. "А в дороге обессилит, свалится". На горбу потащите?» — спросил Сенцов. выполняйте приказания и для домороченных переводов не задерживайтесь. Без вас допросит». "Wollen wir сказал Рыбачкин немцу. Немец не понял словно хорошо понял жест, которым солдат подтолкнул его в плечо. Понял и вопросительно посмотрел на Сенцова. "Es an сказал Сенцов, показав пальцем на стиснутой чёрной руке немца хлеб. "Alles gut". Небец пошёл за адъютантом и Сенцов невольно посмотрел ему вслед. У выхода из землянки, прижавшись к стене, пропуская мимо себя немца, стоял неизвестно откуда взявшийся мальчик в полушубке и ушанке с автоматом на шее. "Это еще кто такой?" спросил Сенцов. Мальчик повернулся на его голос. Он был высокий и щуплаватый, маленькое худое детское лицо с черными злыми глазами. "А, явился", сказал Ильин. "Кто тебя звал?" "Мне сказали, что товарищ Комбат пошел к Чугунову, и я тоже пошел. Я службу несу". "Самовольничаешь ты, а не службу несешь. Велел тебе, чтоб пока на глаза не совался", сердито сказал Ильин и повернулся к Синцову. Товарищ старший лейтенант, это ординарец Поливанова». Так уж он сам себе выбрал. У Поливанова год был, остался на ваше усмотрение. Надо будет поскорей заменить, подумал Синцов, но говорить этого вслух не стал. Его поразило лицо мальчика, выражение неутоленной ненависти, с которым он повернулся после того, как смотрел на немца. Раз службу несешь», — сказал Сенцов, должен был выполнить приказание. «Прикажите идти, держа руки по швам, сказал мальчик. На лице его по-прежнему было все то же непроходившее выражение. Теперь со мной пойдешь, когда я пойду. Между прочим, сказал Ильин солдат, что немца нашел, тот самый Васильков, что я вам говорил. Что? услышал Васильков спросил, отвлекшийся по своим делам чугуну. — То, что слышишь, сказал Илин, по дороге сюда рассказал новому комбату, как ты учудил. Пусть знает, что ты за птица. А я не птица, товарищ младший лейтенант, а командир верен мне роты, огрызнулся Чугунов. Его резкий тон заставил Сенцова оглянуться. Но в землянке уже никого не было, кроме них троих. Мальчик-ординарец исчез. Значит, не приучен интереться возле начальства, подумал Сенцов. А насчет Василькова разрешите доложить свои соображения, товарищ старший лейтенант, обратился Чугунов к Сенцову. «Сенцов не собирался расспрашивать, но раз сам хочет, пусть говорит. Слушаю вас. Васильков сам попросился сползать на ничейную землю, заявил, что там человек. Я разрешил. Если б не разрешил, он подумал бы, что я не верю в него. Раз так, он уже не солдат. А я, когда верил, знал, что за свою веру своей головой отвечаю. Эх, голова, голова наша командирская, подумал Сенцов. Сколько раз под горячую руку обещали и снять ее, и оторвать. А ничего, все еще держится на плечах. И верить людям не разучиваемся, хотя случалось и подводили. Но разве сравнишь это с тем, сколько раз они твою голову спасали и стойкостью, и кровью, и прямой жертвой жизни. Даже и ставить нельзя рядом одно с другим, если воюешь вместе с людьми, а не просто дрожишь за свою голову. Вера в людей. Где ее мера? И в чем ее заблуждение? А заблуждения тоже бывают, и чаще всего не там, где ждал. И сам иногда неожиданно делаешь больше, чем мог себе представить, а иногда сдаешь, держишься на ниточке, на спокойном лице, а внутри страх и ужас. Так думал он, глядя на Чугунова и говоря в это время слух то, что считал должным сказать. К роты правильно сделал, послав Василькова, солдат молодец и надо представить его к отваге. Хорошо, что так кончилось, сказал, обращаясь к Чугунову. Ильин. Я бы, например, не решился на твоём месте. Другого кого, да, а Василькова на ничью землю не послал бы. Почему? Раз вчера со страха в тылу тёк, завтра с того же страха мог и к немцам утечь. Ну а дальше что? спросил Сенцов. К нему в котел, а потом «А страх не думает, сказал Ильин. Страх сразу делает, что дальше он не знает. Ты бы не решился, сказал Чугунов, а я решился. В этом и есть вся разница между нами. Ох, и обидчивый ты, Чугунов примирительно сказал Ильин. Подумаешь, сказал ему птица и сразу бутылку полез, обиделся. А я не обиделся. Я тебя на место поставил непримиримо сказал чугунов